Скворец и кукушка Скворец из города, где в клетке он сидел, на волю улетел. К нему с вопросами кукушка приступила и говорила. «Скажи, пожалуй, мне, что слышал ты об нас и городу, каков наш голос показался? Я думаю, что ведь не раз об этом разговор случался. О соловье какая речь идет?» На похвалу его и слов не достает. «А жаворонки что ж?» — кукушка повторяет. «Весь город и его немало похваляет. А о дрозде?» «Да хвалит и его, хотя и не везде». «Позволишь ли ты мне?» — кукушка продолжала. «Тебя еще одним вопросом утрудить и обо мне, что слышал ты, спросить? Весьма б я знать о том желала. И я таки пивала. А про тебя, когда всю истину сказать, нигде ни слова не слыхать. Добро, — кукушка тут сказала, — так стану же я всем на это зло платить и о себе сама все буду говорить.